Глава 14. Если до разговора с Шаеной я искренне надеялась, что мне не придется встречаться и вести разговор с Бладлейном, а по сути подставляться под интриги Мадлен, то теперь я наоборот хотела этой встречи. Отчасти для того, чтобы доказать одному твердочешуйчатому дракону, что все можно решить с легкостью, только расширив свои границы и приструнив ревность. После случившегося в кабинете, после всех сказанных им слов, я была настолько зла, что была готова встретиться с Бладлейном хоть немедленно. Настолько зла на одного тупомордого дракона, что едва не забыла спросить у Саймона про Яниса а когда спросила, лучше бы не спрашивала, честное слово. «Я не в порядке», — хмуро ответил первый советник. «Ему хорошо вдали от вас». «Вдали от меня?» — опешила я. «Рядом с вами, миледи, все время что-то случается. Проклятие, монстры, ведьмы, несчастные случаи. Мальчику его возраста лучше держаться от вас подальше». «Вы так говорите, будто все эти монстры моя вина, будто я их рисую оживляю». Саймон скупо улыбнулся. «Не оживляете, но вы их притягиваете. Детям рядом с вами не место». «Королю-дракону тоже рядом со мной не место. Вы так считаете?» Взгляд Саймона красноречиво сказал, что да, именно так он и считает. Но ответил он по тактичнее. «Алекс способен сам разобраться, что ему нужно или кто ему нужен. Надеюсь, он сделает правильный выбор». «Ого, прибьет меня, спасет брат и весь мир». Больше мы не разговаривали, да и к чему бы привели подобные разговоры? Кто вообще придумал, что в споре рождается истина? Я еще ни разу не видела человека, который бы честно сказал «Окей, ты меня переубедил». Каждый все равно остается при своем мнении, даже если его затыкают или ставят ему ультиматум. С драконом мы тоже почти не разговаривали. Когда он забрал меня и отвел в спальню, каждый из нас считал, что он прав и не собирался уступать. Алекс предпочел остаться нерушимой ледяной горкой, а я... Я просто не привыкла сдаваться. Может, дело было в том, что я феникс? Это же какое нужно упорство, чтобы перерождаться и перерождаться из раза в раз. А может, это качество было исключительно моим, наработанным? Но я не собиралась менять собственное мнение и вручать себя и свою жизнь в руки судьбы. Не могла я плыть по течению хотя бы потому, что не умела плавать. А вот идти к своей цели — это пожалуйста. Именно это я и собиралась сделать — пойти навстречу с Бладлейном. Но полностью сосредоточившись на принце, я забыла про еще одну переменную — Шаену. Точнее, забыла о ее способности обходить любые правила — поэтому стоило мне ночью уснуть, как я очутилась в таком нереалистичном сне, которые никогда со мной не случались. Я привыкла к своей жизни на Эфоре, поэтому оказаться на земле было неожиданно. Не просто на земле, а в моем городе, в моем отеле. Не в моем отеле, конечно же, но в отеле, в котором я работала заместителем управляющего. Черно-золотые коридоры в стиле арт-деко, спешащие по делам бизнесмены и расслабленные веселые туристы, предвкушающие яркую прогулку. Собранный вышкленный персонал и мелькнувший профиль управляющего, приветствующего какого-то важного гостя. Я тоже в своей обычной земной одежде: никаких платьев, пол, ничего лишнего в принципе. Все это настолько ярко стоит перед глазами, что в первое мгновение я теряюсь. Кажется, что вот это настоящий мир, без драконов, фениксов и прочей магии. Но после вспоминаю, кто еще имеет доступ к моей прежней жизни, кто знает обо мне буквально все, и кто очень вовремя заглянул в мой сон. Я направляюсь в сторону спа-центра, туда, где мы впервые познакомились с Шаеной. «Меня никто не останавливает, да и не замечает вовсе. Я во сне, но могу им управлять». «Ведьма там, где я и думала». «Сидит на краю бассейна, во всей своей неземной красе, болтая ногами в воде, а при моем появлении расплывается в довольной улыбке». «Наконец-то мы встретились, Даша!» «И не говори, я развела руками». «Как ты это делаешь?» «Делаю что». «Колдуешь со связанной магией!» Улыбка Шаены стала более широкой и зловещей. «А кто сказал, что мою магию можно связать?» Я так и думала. Не Саймон поймал ведьму, она сама поймалась. «Зачем?» Шаяна резко поднялась и через секунду была возле меня. «По-другому к тебе теперь не попасть, Даша. Дракон хорошо стережет свое сокровище». Я хотела сказать, что Мадлен это не останавливает, но не стала. Шаена мне не подружка. Мало ли, на чьей стороне она решит играть. Я имела в виду, зачем ты здесь? Как зачем? Ведь мы даже воздухом поперхнулась. Пришла за долгом. Я хорошо помню, что ты давала мне больше времени. Кто же мог представить, что ты заделаешься героиней и начнешь спасать города и страны? Ты специально отправила меня к дракону и обвиняющая указала на нее пальцем, но шаеной бровью не повела. Может, да, а может, нет. Я ведьма, а не предсказательница. Но я знала, что фениксы и драконы притягиваются друг к другу. Почему? Понятия не имею. Может, потому что вместе пришли в этот мир? И Василиски, — рыкнула я. И Василиски, — пожала она плечами. Абсолютно безбашенная ведьма, отправившая меня на смерть. — Мила. — Тогда мы в расчете, — кивнула я и повернулась, чтобы уйти. Если перед этим и мелькала мысль попросить Шаену о помощи с Бладлейном, то теперь я понимаю, что не знаю, кто из них с Мадлен меньше из зол и кому из них действительно можно доверять. Ведьма не двигается с места, но какая-то неведомая сила разворачивает меня к ней. Я больше не могу ни пошевелиться, ни управлять своим сном. — Не так быстро! — Не говорит, поет своим русалочьим голосом Шаена. Уговор был, что я помогу тебе сбежать от принца Бладлейна. Спрячу от него лучше, чем ты сможешь сделать это сама. Я и спрятала. В замке дракона. Сюда принц ни за что не сунется. Как же она ошибается? Я дергаюсь, но тщетно. Что тебе от меня надо? Моя сила? Как и остальным? Только ее небольшая часть. «Я хочу присутствовать на ритуале». Сказать ей, что никакого ритуала не будет или будет, я уже ни в чем не уверена, мне сначала с принцем бы поговорить. «Алекс не согласится», — отвечаю я. «А ты сделай так, чтобы согласился», — усмехается Шаена, и ее красивые черты расплываются. «Сама ведьма тает, исчезая». Я просыпаюсь в своей кровати, но в ушах до сих пор звучит ⁇ Ты вернешь мне долг, Феникс! ⁇ Мирефоры, замок Орсус, кажутся мне теперь более реальными, чем все города Земли. Несколько оставленных на каминной полке свечей, со слегка подрагивающим пламенем, заглядывающие в большое окно звездное небо, мягкая перина и родной близкий дракон на расстоянии вытянутой руки. Хотя почему между нами должны быть какие-то расстояния? Разговор с Шаеной заставил меня понервничать, оставил после себя горькое послевкусие. И чтобы не бегать по потолку, мне прямо сейчас нужно было какое-то лекарство от стресса. Не раздумывая, правильно ли я делаю или нет, я нырнула под бок спящего на второй половине постели дракона и тут же оказалась в согревающих теплом сильных объятиях. Потерлась щекой о его плечо. «Любимый!» Именно так шептало мое сердце. И я не жалела о сказанных словах, о своем признании. Жалела только о том, что, несмотря на наши взаимные чувства, мы никак не можем прийти к пониманию, к тому, чтобы слышать друг друга, доверять друг другу. И я не могу признаться Алексу, что заключила сделку сначала с Шаеной, а затем с Модлен. «Могу, конечно, но тогда я потеряю, возможно, последний шанс остаться со своим драконом, а я хочу быть с ним». Поэтому не сказала ведьме, что ее план, как хорошо меня спрятать, провалился. Принц меня нашел раньше срока. Может, когда мы с Бладлейном встретимся, я ничего ей не буду должна? Может и нет. Но это уже какой-то круговорот лжи в природе. Не допущу никаких обрядов, точно не придется никому страдать а ведьме на нем присутствовать. Но как же хотелось просто быть в его объятиях, объятиях моего Алекса, и скинуть с себя всю ту ложь, что хранится у меня на душе, что мешает дышать, жить. Я обняла его за шею, оказавшись лицом к лицу с драконом. В его глазах клубилась серьезность и магия, почти вернувшаяся. Но прежде чем я набралась храбрости во всем признаться, Он первым нарушил молчание, коснувшись моего лица и погладив губы, а затем скулу большим пальцем. «Ты на меня злишься, Даша. Но я уверен в том, что все делаю правильно. Потом ты меня поймешь и простишь». Я зажмурилась и обняла его крепко, потому что, как ни странно, думала о том же. «Поймет ли меня Алекс? Простит?» Фраза о том, что проблемы нужно решать по мере их возникновения, сейчас как никогда была актуальна. Возможно, поэтому я, наконец, успокоилась, смирилась со своим решением и провалилась в сон. А следующие два дня пролетели быстрее, чем мне казалось. Я думала, что время будет тянуться, что я буду сомневаться. Но день тайной встречи с Бладлейном наступил так быстро, что я уже не могла припомнить, что вообще делала между принятием решения и прогулкой с Мадлен. Алекс сказал, что вернется через пару часов, оставив меня с Мадлен под присмотром моей камеристки Тамары. С Мадлен все вышло очень интересно. Помня о моем падении из башни, его величество сильно удивился, что я не против общества рыжей. Алекс всегда был подозрительным, но тут прищурился и спросил. «Почему она?» «Хочу дать ей второй шанс», — ответила я. «Все было честно». Я действительно собиралась дать Мадлен второй шанс. Если она вправду поможет, то я, может, и поверю, что она не безжалостная стерва. Наш предыдущий разговор навел меня на такие мысли. «Хорошо», — кивнул он, поцеловав мне руку. «Но с вами пойдет служанка». «Служанка — это не просто хорошо, это было отлично. Потому что, несмотря на все шансы, вторые, третьи, мне нужна была хоть какая-то страховка». Конечно, Тамара могла подчиняться Мадлен, но что-то мне подсказывало, что я ей была гораздо симпатичнее. Да рядом со мной Тамара стала камеристкой. Но главным во всем этом было то, что Алекс по какой-то причине моей камеристке доверял, и я тоже решила ей довериться. — Тамара, мне нужно поговорить с леди Мадлен наедине, — обратилась я к девушке. — Ты можешь побыть здесь. Мы отойдем ненадолго, на час не больше, и я очень надеюсь, что этого часа мне хватит. Но если через час я не вернусь, беги к Его Величеству и расскажи, куда мы ушли. Ты поняла меня? Это обязательно, миледи. Не делайте ничего, что разозлит Его Величество. Я сжала ее руки в своих. Все будет хорошо, сделай, как я прошу. Или считай это приказом. Камеристка яростно закивала, а я направилась к рыжей. Боишься? издевательски поинтересовалась Мадлен. «Перестраховываюсь». «Мне незачем тебе вредить, Феникс». «Поможешь мне по-настоящему», — пообещала я. «Останусь твоей должницей». «Одним долгом больше, одним меньше». «Хорошо бы», — прищурилась рыжая и постучала прямо по замковой стене. Камень разошелся в стороны, и мы быстро зашагали по длинному коридору, пока не оказались перед какой-то смутно знакомой дверью раньше, чем я успела испугаться или передумать. Правда, решила, что у меня дежавю, но мы шагнули внутрь, и я узнала случайно мной обнаруженную маленькую комнатку, ту с детскими игрушками и книжками. Здесь все осталось таким, как я запомнила, разве что мужчина в темном плаще с накинутым капюшоном выбивался из общей картинки. Правда, стоило мне войти, мужчина обернулся, Ну, что можно сказать, Мадлен меня не обманула. Это действительно был принц Бладлейн. Густые волосы с красным отливом, пронзительные синие глаза — стати знакомое высокомерие во взгляде. Разве что принц сильно похудел с нашей последней встречи, поэтому скулы у него обозначились резче, добавив халеному лицу некой угловатости. Впрочем, это все равно не портило общего впечатления. Бладлейн оставался мужественно красивым. Вот только меня это что в первый раз не торкнуло, что не поразило сейчас. Хотя надменность под соусом нетерпения в его взгляде мгновенно растаяла, стоило ему заметить меня. Сменилась знакомым фанатичным обожанием, восхищением на грани любви и боли. «Гвен!» — прошептал он одними губами и тут же исправился. «Феникс!» Когда я сбежала от принца то ни дня, ни минуты не думала, не предполагала, что однажды мы можем снова встретиться. Я ни разу не представляла нашу встречу до того, как на нее решилась. Поэтому моя фантазия взяла фору в эти пару дней и рисовала мне самые разные картинки. Начиная с того, что Бладлейн набросится на меня с обвинениями и заканчивая падением на колени и заверениями в вечной любви и верности. С его эмоциональностью могло быть как первое, так и второе. Но кроме болезненных чувств, пляшущих в глазах принца, я ничего не увидела. Ни объятий, ни поцелуев, ни упреков. Бладлайн замер на месте, жадно всматриваясь в мое лицо. Это и неудивительно. Собираясь на такие важные переговоры, я надела платье любимого цвета Гвендолин. Голубого. Тамара помогла мне с прической. Да, я собиралась воспользоваться привязанностью принца, его ностальгией, тоской по возлюбленной... Но у меня было оправдание, желание выжить. По сути, разговор с Бладлейном был моей последней надеждой. «Здравствуй, Блад!» Я шагнула к нему. «Я рада, что ты пришел!» «Разве я мог не прийти?» Усмехнулся он горько. «С тех пор, как мы встретились, я следую за тобой, как на привязи!» Он обвел руками маленькую комнатку. «Только в этой было сложно до тебя добраться!» «Не сложнее, чем вытащить меня из другого мира», — вырвалось у меня. «Не сложнее», — кивнул он, прищурившись. «Но дольше. Ты поставила передо мной трудную задачу. Впрочем, главное, я ее выполнил, нашел тебя». «Ты не злишься на меня?» — решила уточнить я. «На тебя?» — искренне удивился он. «Если на кого я и должен злиться, так это на себя. За то, что напугал тебя так сильно, за то, что доверил тебя ведьме». За то, что не смог показать тебе, доказать тебе, что люблю больше жизни. Теперь он шагнул ко мне, взял меня за руку и сжал ее в своих ладонях. Бережно, почти нежно. «Я подожду за дверью, Даша!» — раздалось тактичное покашливание за спиной. Я и забыла, что пришла сюда с Мадлен. Настолько сосредоточилась на разговоре. Рыжая закрыла дверь раньше, чем я успела отказаться. «Да и черт с ней! Это только означает, что у меня не так много времени!» «Если любишь, помоги мне!» — попросила я, заглядывая принцу в глаза. «Я вытащу тебя из лап дракона!» — решительно пообещал Бладлейн. Я едва подавила собственную досаду. Не время было показывать свои настоящие чувства принцу, тем более рассказывать о наших отношениях с его величеством. «Дело не в драконе, Блад. Я медленно умираю!» как все фениксы этого мира, в которых проснулась магия. «Ты не умрешь, если не станешь ее использовать», — уверенно заявил он, и в мою голову закрались сомнения, что он вообще знает про фениксов и про Гвен. Я уже ее использовала. Столько раз, что каждый новый может стать последним. «Прости». Последнее я добавила, глядя на то, какой мукой исказилось лицо Бладлейна. Тогда о какой помощи ты просишь, Феникс? Как я могу помочь тебе? Рассказать обо мне. Обо мне, как Гвендолин. Я тебе уже рассказывал все, что знаю. Еще тогда, когда ты вернулась на Эфору. Ты говорил о том, что я люблю или не люблю, но двух тем ты неизменно избегал. Магии и моей смерти. Парадокс, но именно они сейчас могут спасти мою жизнь. Бладлейн плотно сжал губы, мгновенно посуровев будто эта информация была засекречена в его сознании. Я даже на секундочку испугалась, что в магическом мире вполне может существовать какая-то магическая клятва, не позволяющая рассказывать секреты. Но он мрачно кивнул. «Твоя смерть — мое поражение. Не нужно винить себя», — я погладила его по руке, желая поддержать. «Насколько я поняла, для фениксов это практически необратимый процесс, но я узнала...» У меня есть предположение, что Гвендолин, то есть мне, удалось его преодолеть, обмануть смерть. Так и было, подтвердил Бладлейн, и мое сердце возбужденно забилось. Гвендолин изучала много книг по магии, собственную магию. Моя любимая почти помешалась на этом. Но она нашла способ, чтобы мы были вместе. По-моему, принц слишком тормозила. Мне хотелось, чтобы он уже перешел к сути. Немедленно. И поторопила его я. Она использовала сложное заклинание из библиотеки своего отца, царя Гигельдаса. Это немного остудило мой пыл. Самую малость, потому что до папиной библиотеки было далеко. Ты помнишь, что это за заклинание? Отчасти она не делилась со мной. Это стало для меня новостью, потому что подобное не вписывалось в сладко-сахарную историю любви Гвены Блада. «Что?» — нахмурилась я. «Почему?» «Она не доверяла моему брату. И правильно делала». Лицо Бладлэйна изменилось в миг. В светлых глазах мелькнула чернота его магии, а черты заострились, делая его каким-то жутким. «Зеер нарушил свое слово. Он убил тебя, Гвендолин, во время ритуала, который должен был подарить ей новую жизнь со мной». От подобного признания у меня мурашки побежали по коже. Стало холодно, зябко. Будто это не Гвен пережила предательство, а я. Неужели я ее чувствую? Настолько ее чувствую? Или это отголоски эмоций Блатлейна? Сейчас абсолютно без разницы, потому что без спасительного заклинания Гвен мне не выжить. Он всегда считал, что ты нас погубишь. Меня, наше королевство, идиот. Но Зейр заплатил за все то зло, что принес, за свое предательство. Судя по жуткому виду Бладлейна, даже не хочу знать, как именно он заплатил. Надеюсь, в браме живут не по принципу око за око. Ты злишься? спросил он, погладив мои пальцы. И я попыталась осторожно отнять руку. Получилось не очень. Принц только сильнее сцапал меня, и как-то так получилось, что притянул к себе ближе. На кого? На твоего брата? На меня. За то, что я, доверившись брату, подвел нас. Это же не ты подвел, а брат. Это сейчас не имеет значения. Все не имеет значения, если ты не знаешь о заклинании. У меня все-таки получается высвободить руку, отступить на шаг. Я могу попытаться вспомнить, с энтузиазмом заверил меня Бладлейн. Точно? Скептически уточнила я. Вспомню. Поклялся он. Мы вместе вспомним. А что не вспомним, прочтем в библиотеке твоего отца. Я унесу нас туда, Гвен. Простите, каким образом? Я уже поняла, что принц ничего вразумительного рассказать не может. Чутье феникс, логика, здравый смысл. Рассказать не может, но пытается закинуть мне приманку. Это невозможно. Я отступила еще на шаг в сторону двери. У нас нет крыльев. Есть! «Что? У меня есть крылья, Гвен!» — улыбнулся он, шагая за мной следом. «Я могу перенести нас куда угодно. Я помогу тебе выжить. Спасу от дракона, спасу от смерти. Только будь со мной!» «Наша песня хороша, начинай сначала. Не надо меня спасать от дракона, меня вообще спасать не нужно». Но, оглянувшись, я поняла, что Мадлен так и не вернулась. А вот мне пора бы завершить этот разговор и вернуться. Сказать Бладлейну все честно. У него явно какое-то маньячество на тему Гвен. Не поймет. «Мне нужно сделать одну вещь», — соврала я. «Давай встретимся через пару дней, и тогда отправимся к моему отцу, хорошо?» «Ты сказала, что у тебя мало времени», — нахмурился Бладлейн. «К тому же я не смогу сюда вернуться». «Я сама выйду к тебе», — Пообещала я самой искренней своей улыбкой и сложила руки на груди. «Пожалуйста, верь мне!» Принц явно сомневался. У него на лице была написана «Та еще борьба». Но потом Бладлейн все-таки кивнул. «Хорошо, тогда подари мне поцелуй. Я давно не касался твоих губ». «А не облезнешь?» — это была первая мысль. Второй было «Что, мне жалко, что ли? Жалко на самом деле, потому что все мои поцелуи были для Алекса». Но что только не сделаешь, чтобы избавиться от принца. Я встала на носочки и быстро чмокнула его в губы. Правда, Бладлейн тут же перехватил меня за талию, подтягивая к себе и продлевая наш поцелуй. К счастью, не углубляя, потому что я сомкнула губы, вздохнула с облегчением, когда он отстранился, и приросла к полу, когда услышала за спиной родной драконий голос. «На твоем месте...» Я бы ей не доверял. Обернулась быстро и поняла, что от пола мне теперь не отклеится, потому что Алекс буквально пригвоздил меня к нему злым взглядом.